Безопасное место Мы живем на крохотной каменной планете, вращающейся вокруг заурядной средней по размеру звезды. Наше Солнце лишь одна из примерно 250 триллионов звезд, входящих в галактику Млечный Путь, а та, в свою очередь, одна из двух триллионов галактик, входящих в состав космоса. Наша звезда находится ближе к краю галактики, нежели к ее центру. Где-то между двух ее рукавов и вместе с другими звездами Солнце вращается вокруг центра галактики со скоростью 220-240 км в секунду, делая один оборот примерно за 200 миллионов лет. Если мы основываемся на этих данных, они имеют свойство меняться год от года, то получается, что за все время существования Земля облетела центр галактики не более 30 раз. Нам повезло находиться между двух рукавов, которым мы дали название «рукав Стрельца» и «рукав Персея», и двигаться аккурат с той же скоростью, что и «рукава». Такая зона одинаковых скоростей звезд и рукавов называется «каротационный круг» и это самое безопасное место в галактике. Если вы находитесь вне этого круга, то вы двигаетесь либо быстрее, либо медленнее рукавов, и значит, порой их пересекаете. Галактические рукава – не самые приятные места для непосредственного пребывания. Они полны жестокого излучения и космической пыли, и бурные процессы, происходящие там, с легкостью убивают все живое. Поэтому, можно сказать, нам и нашей звезде повезло находиться в такой зоне безопасности галактики «Млечный путь». В принципе, если посмотреть в космос с точки зрения, будто бы он для кого-то создан, то этот кто-то явно не мы. Вселенная – страшно опасная штука. Для нас смертельны примерно 99,9% в периоде процентов ее пространства. Если бы наша звезда изначально сформировалась не в коротационном круге, наша планета не смогла бы протянуть настолько долго, чтобы на ней сформировалась разумная жизнь. Про жизнь вообще я не говорю, поскольку, как само явление, жизнь появилась на планете достаточно быстро, но вот появление сложенных форм органической материи, скорее всего, было бы недостижимой задачей. В космосе куча смертельных мест. Если вы смотрите на фотографии красивых туманностей или скоплений газа, знайте, что они быстро уничтожают все то, что им не принадлежит. Только в фильмах бывает, что космический корабль несется сквозь такие облака невредимым, сделать подобное достаточно сложно. В космосе обширный букет всевозможных излучений, радиоизлучение, микроволновое, инфракрасное, ультрафиолет, рентген, гамма-излучение, и ни одно из них человеческий глаз не способен уловить. Нет, глаз их ловит, но в другом смысле. Поймает их, и все тело почти в любом случае облучится, либо поджарится. Сам по себе вакуум не так опасен, как то, что в нем может находиться. Космическое пустое пространство на самом деле пронизывает колоссальное количество частиц. Относительно общего объема их мало, но и этого окажется достаточно, особенно если вспомнить, что они проносятся с огромными скоростями. Солнечный ветер состоит как раз из них. Любая звезда испускает поток частиц и излучения, который распространяется по Вселенной на неограниченное расстояние, только если ни с кем не столкнется. Например, с вами. Звезд тем временем огромное число, и многие из них гораздо больше Солнца. Полярная звезда, которая, вопреки распространенному заблуждению, не самая яркая на небе, больше Солнца в 37,5 раз. А вот самым ярким является Сириус, и хотя его размер больше солнечного всего в 1,7 раза, светит он в 25 раз ярче. Днеп в созвездии Лебедя больше Солнца в 210 раз. Гигантская звезда Бетельгейза, находящаяся в созвездии Ориона, радиусом примерно в 1000 раз больше, чем наша звезда. Ну и, конечно, ю счета находящаяся, как можно догадаться, в созвездии щита, радиусом в 2100 раз больше Солнечного. Для наглядности представьте себе объекты меньше миллиметра. По сравнению с вами он примерно настолько же мал, как и Солнце, по сравнению с ю щита То есть, ничтожно мал. Если наша звезда столкнется со звездой такого размера, то вторая ничего не почувствует. Абсолютно. Оказавшись в космосе 10 миллиардов лет назад, вы наблюдали бы воистину прекрасную картину – нестерпимый яркий свет тысяч горящих квазаров. Сейчас их почти не осталось, они формируются обычно на ранних этапах развития галактик. Квазар переводится как «квазизвездный источник радиоизлучения» или же просто похожий на звезду «радиоисточник». Это забавно, ведь он излучает практически во всех диапазонах излучения, но поскольку квазары зарегистрировали впервые именно радиотелескопы, назвали их так. А похожими на звезду их называют из за размеров. Обычно диаметр такого объекта не сильно превышает диаметр нашей Солнечной системы. Квазар светит подобно звезде, если регистрировать его с Земли, но загвоздка в том, что они сейчас находятся на огромном расстоянии от нас. настолько огромным, что ни одна звезда не могла бы светить так ярко, чтобы ее свет нас достиг, а квазары могут. Из-за гигантского расстояния до нашей планеты их можно использовать как своеобразные маяки, поскольку относительно неба они почти не двигаются. Самый яркий известный нам квазар светит как 600 триллионов солнц, а расстояние до него примерно 12 миллиардов 800 миллионов световых лет. Когда его свет достигает ваших глаз, хотя вы его не увидите, знайте, что этот свет был испущен, когда Вселенная только-только вышла из колыбели. Итак, квазар, объект космоса, способный испускать свет ярче, чем вся галактика Млечный Путь вместе с ее 250 миллиардами звезд и при этом занимать по космическим меркам крохотные размеры. По современным представлениям, квазары являются активными ядрами галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя так называемый аккреционный диск. Все начинается с того, что в центре галактики появляется черная дыра, или наоборот, галактика вокруг черной дыры, о которых мы еще поговорим, и все вещество вокруг нее начинает к ней стремиться под действием огромной гравитации. Попасть непосредственно в черную дыру не так просто, если только не падать в нее под прямым углом. Вещество, падая по касательной, будет описывать вокруг черной дыры круги, а точнее спираль, но чем ближе к черной дыре окажется вещество, тем быстрее оно начнет ускоряться. Во время этого бега вокруг черной дыры газ и пыль трутся сами о себя, нагреваясь до немыслимых температур. Скорость такого вращения ограничена лишь скоростью света, к которой и будет приближаться все вокруг абсолютно черной бездны. В итоге в космос станет распространяться свет сверхнагретого вещества, пока оно таки не упадет в черную дыру. В какой-то момент вещества не останется, и квазар перестанет светить, став просто центром уже взрослой галактики. Внутри нашей галактики тоже есть черная дыра, но галактика уже взрослая и так не светит. Квазары также могут повторно зажечься, когда обычные галактики сливаются и окрестности черной дыры наполняются свежим источником вещества. Высказано предположение, что квазар может образоваться после столкновения соседней галактики Андромеды с нашей собственной галактикой Млечный Путь примерно через 3-5 миллиардов лет. Летя по просторам космоса, вы можете наткнуться на еще один необычный объект, а именно на нейтронную звезду. В результате взрыва и последующего гравитационного коллапса материнской звезды ее внутреннее пространство может очень сильно сжаться, и в результате с малой вероятностью получится то, что мы называем нейтронная звезда. Масса таких объектов обычно сравнима с массой Солнца, только вот их диаметр составляет 10-20 километров. Еще раз вдумайтесь, этот объект все равно, что Солнце сжать до шарика диаметром 10 километров. По сути своей, нейтронная звезда – это гигантское атомное ядро, обладающее невообразимым магнитным полем в тысячу триллионов раз превышающим магнитное поле Земли. Состоит она преимущественно из нейтронов, упакованных настолько плотно, насколько вообще позволяют законы этого мира. Эти объекты очень плотные. Если вы возьмете чайную ложку вещества нейтронной звезды, то весить такая ложка будет от сотен миллионов до нескольких миллиардов тонн. Для сравнения, саванный слон весит в среднем 6 тонн. Упакуйте 100 миллионов слонов в объем чайной ложки, у вас получится вещество нейтронной звезды. Еще они очень быстро крутятся, и скорость их вращения может достигать и нескольких сотен оборотов в секунду, что делает некоторые из них пульсарами. Пульсары – объекты в космосе регулярно и с равной периодичностью посылающие излучение. Очередные кандидаты в маяки Вселенной. Из-за массы нейтронных звезд свет над их поверхностью искривляется, поскольку искривляется сама ткань пространства-времени. В результате вы можете видеть больше, чем половину поверхности такого шарика. Просто свет искривляет свой бег. Если произойдет взрыв массивной звезды или масса нейтронной звезды превысит определенный порог, то может получиться объект, который мы называем черная дыра. Черная дыра – это не совсем объект. Скорее, это область пространства-времени, из которой что угодно даже свет не знает выхода. То есть в центре этого пространства есть что-то настолько массивное, что и свет не может выйти из зоны гравитации этого объекта. Собственно, поэтому они и называются черными. Это пространство имеет максимально черный цвет, поскольку не излучает света вовсе. Это действительно дырки в самой ткани пространства. Чтобы из нее выбраться... вы должны развить скорости выше скорости света, а это, согласно современным моделям, невозможно. Поэтому падение в черную дыру – необратимый процесс, если он уже начался. Если же вы все-таки начнете падать в черную дыру, то вас ждет череда воистину замечательных событий. Вы испытаете на себе действие приливных сил. Такие же силы притягивают воду под действием Луны, вот только черная дыра намного более сильна в этом плане. Чем ближе вы будете к черной дыре, тем сильнее станет различие между приливными силами, действующими на ваши ноги, и теми, что действуют на вашу голову. Разумеется, если мы допустим, что вы падаете солдатиком. В итоге, поскольку структура вашего тела имеет предел прочности и эластичности, вы начнете разделяться примерно наполовину каждый раз. Теперь ваша нижняя половина движется отдельно и быстрее, чем верхняя, и приливные силы уже ее поделят пополам. Потом еще раз и еще раз. В итоге даже атомы ваших ботинок, как и атомы всего вашего тела, будут поделены пополам до субатомных частиц. Уже в этом виде вы пополните массу черной дыры. Красиво. Такой итог вас ждет независимо от размеров черной дыры, но есть нюансы. Чем меньше черная дыра, тем на более раннем сроке при подлете к ней вы почувствуете, что ваши ноги и голова по-разному притягиваются. Считайте эту необычную смерть бесконечным уполовиниванием, или же, если вы все-таки эластичны, с пагеттификацией, как любит напоминать всем Нил Деграс Тайсон. Если же черная дыра массивна, то приливные силы будут действовать на все ваше тело единовременно, и вас не поделят раньше срока. Но не волнуйтесь, тогда события окажутся еще интереснее. Допустим, вы наблюдаете этот процесс, ускоряетесь под действием гравитации и особо ничего не чувствуете. Для стороннего же наблюдателя вы начнете скукоживаться, укорачиваться, поскольку так работает материя при приближении к скорости света. Если же вы решите посветить фонариком на зевак, стоящих на трибунах и созерцающих сие зрелище, свет фонарика сперва будет смещаться в красную область спектра, Вы быстро удаляетесь. Эффект доплера. А затем, если вы решите фонариком помигать, наблюдатели заметят, что периодичность ваших сигналов станет снижаться. Для вас все будет нормально. Но находясь в зоне такой гравитации, сама ткань времени начнет искривляться, и вы окажетесь в замедленном поле. Чем дольше падение, тем сильнее будет смещаться сигнал в сторону длинных волн. До радиоволн, а потом до низкочастотных электромагнитных колебаний. а частота мерцаний фонарика станет все меньше. Стороннему наблюдателю покажется, будто вы замедляетесь, пока совсем не остановитесь рядом с горизонтом событий. Горизонт событий — красивое название края черной дыры, за этим горизонтом даже свет не способен покинуть ловушку. С этой точки зрения ваше падение будет вечным. Относительно вас же, возможно, вы увидите, как время вне черной дыры начнет ускоряться, как все быстрее уходят зрители с трибун, уставшие от зрелища вас, навеки зависшего для них около горизонта событий. Как разрушаются уже никому не нужные трибуны, как вспыхивают, завершая свой цикл звезды. Вы увидите рождение новых звезд в облаках газа, но радость ваша окажется недолгой, поскольку минута для вас – это теперь миллиарды лет для Вселенной. Лампочки звезд станут зажигаться и гаснуть, все ускоряясь. Новые галактики с квазарами в центре будут взрослеть, сталкиваться, стареть, все дальше разлетаясь в стороны от вас из-за расширения Вселенной. Пройдут триллионы лет. Все звезды на небе догорят, вспыхнут последней вспышкой сверхновых. Галактики разлетятся во всех направлениях, оставив лишь бесконечную черную тьму черной дыры впереди вас, такую же тьму уже мертвого космоса позади вас. и этот злосчастный фонарик в руках. А может, все произойдет иначе, и вы не успеете все это заметить, поскольку точно нельзя понять, насколько быстро вы будете падать. Может, с вашей точки зрения это случится слишком быстро, и последние кадры все более взрослеющей и стареющей вселенной для вас станут лишь вспышкой. Вся история Вселенной от 13 миллиардов 800 миллионов лет текущего момента до смерти через еще миллиарды и триллионы лет пройдут для вас в секунду, ваш мозг не успеет даже осознать, что произошло, как вы пересечете горизонт событий, и окружающая темнота заберет атомы вашего тела, пополнив свой бездонный запас. Что может быть страшнее подобного исхода? Осознание того, что все, что вы знали, любили, все, что было для вас знакомо, теперь исчезает у вас на глазах. Время для вас остановилось, и вы теперь лишь пассивный наблюдатель смерти Вселенной. Все, что когда-либо было, есть или будет, ушло. А вы нет. Вы теперь один. В самом страшном понимании этого слова. Вы одни и больше ничего нет. И не будет. И учитывая, как давно вы падаете, считайте, что и не было. Остался лишь абсолютный ужас от осознания того, что произошло. А теперь сделайте паузу. Вдохните, выдохните. Вернитесь из этой фантазии. Вернитесь в реальный мир. Ощутите радость текущего момента. Вы есть, и все вокруг вас тоже есть. Вселенная живет своей размеренной жизнью. Вы слушаете эту книгу на крохотной уютной синей планетке под названием «Земля». Вы живете, вы мыслящая часть этой беспощадной и бессмысленной вселенной, в которой возможен любой исход, но он нам, живущим в это время, явно не светит. Насладитесь теплом окружающего пространства. Вдохните еще раз поглубже воздух, дающий вам жизнь. Вы в безопасности, насколько безопасным может быть пространство для человека по астрономическим меркам. У вас есть время, и само время есть. Вы можете влиять на жизнь вокруг, вы можете проецировать свою волю в реальные действия. У вас есть силы, у вас есть время и пространство для реализации. И даже если вы не хотите никак влиять на свое окружение, это тоже ваш выбор. Если же вас постигнет ощущение уныния, безысходности собственной жизни и невозможности на что-либо повлиять, вспомните, что такое смерть в черной дыре. И никогда не забывайте. Знаете, часто говорят, что наука оперирует лишь сухими фактами, что из нее нельзя вынести ничего, что влияло бы на вашу повседневную жизнь. Разумеется, кроме всех устройств вокруг, электричества, лекарств и так далее, но это считается материальными благами цивилизации. Утверждается, что поиск смыслов, мотиваций, мироощущения лежит в рамках философии и прочих интеллектуальных придумок человечества. Я считаю иначе. Наука позволяет расширить горизонты сознания, позволяет понять, как может быть, а может быть очень по-разному. Она позволяет увидеть мир таким, какой он в реальности есть, насколько это доступно нашему пониманию. Каким он был и каким, вероятно, будет. Чем больше изучаешь, тем обширнее становится твой взгляд на мир. Насколько он удивителен. Насколько он прекрасен, насколько он ужасен в каких-то своих проявлениях, но без тьмы, как говорится, нет и света. Насколько он непостижим и насколько огромно твое невежество по отношению к нему. Приходит осознание, что за твою жизнь ты не сможешь его понять, но это не повод останавливаться. Есть физика, химия, биология, другие науки. Все это не просто название дисциплин, это грани призмы, через которую ты смотришь вокруг. Чем больше граней этой призмы, тем четче твой взгляд, тем острее скальпель сознания единственной ценности в приходящем теле. Смысла жизни нет, и смысла Вселенной нет и не было. Само понятие смысла, если такая штука и есть во Вселенной, делает ее менее удивительной, а мне вовсе не хочется так ее принижать из-за своего эгоистичного желания жульничать и понять, как все устроено. Однако четкое осознание того, что Вселенная, скорее всего, непостижима, не останавливает меня. Нет-нет, я знаю, что умру и в какой-то момент атомы моего тела вернутся в этот бесконечный поток мироздания и срок человеческой жизни недолог. Но пока он длится и пока я живу, я собираюсь по максимуму осознать этот процесс». Если, о, великий случай, дал мне родиться в человеческом теле, дал мне глаза, чтобы видеть, дал уши, чтобы слышать, дал мозг, чтобы осознавать то, что ему доступно, я воспользуюсь этой возможностью. А еще постараюсь делиться тем ощущением, что испытываю, с другими. И с вами, дорогой слушатель. Зачем мне это? Затем, что когда вы делитесь своей радостью, она не убывает, а лишь удваивает части на нашей планете. И мне это нравится. Это самое важное.